Плещет битвы пляска, пьяны кровью пики, воины бьют и с воплем врагов валят на наземь, пока мечи с пылом прорубают брони, полки воют, в раны вопят в нетерпенье. Пляска шла уже так быстро, что человеческий глаз не в состоянии был за нею следить. Мечи со свистом рубили воздух между танцовщицами, теперь клинки шли низом. И когда они с лязгом сталкивались, направленные в землю, эльфийские дамы перепрыгивали через них, и в тот же миг острые лезвия снова взвивались вверх. Но вот мужчины закружили дам, и сверкающий металл принялся выписывать узоры вокруг вертящихся тел. Затем они, танцуя, начали рубиться мечами, а женщины проскальзывали между бойцами, ловя безопасный миг. Скафлок, не останавливаясь, продолжал. Плещет битвы пляска, песни клинков каленых сулит славу сильным, смерть нетерпеливым. Рога кличет рати. Рад ты или не рад ты, покидай-ка, парень, постель своей милой. Прыгая и увертывая среди гремящих мечей, Леа металась точно воплощенное буйство. Но вот она окликнула скафлока. «Эй, скафлок!» почему твоя милая которая так тебя любит не танцует с нами за нашу удачу Скафлок ответил без задержки плящет битвы пляска песнопевец скоро сыграет на ставку смерть или свобода дурное дело деву дразнить не фел обзанья сулят удачу в схватке смертные поцелуи эльфы вздрогнули от ужаса Илья слишком внимательно прислушалась к словам Скафлока и сбилась, попала под удар одного из клинков. Она вышла из круга, кровь из раны брызнула в лицо окружившим ее эльфам. Но Скафлок запел еще веселей. «Плещет битвы пляска! Победа! Поражение! Кому какой жребий? Кто ответит? Норны!» Знать никто не знает злой схватки исхода. Верю, ждет нас вскоре веселая битва. Однако другие женщины, потрясенные неудачей Лия, тоже начали сбиваться и получать раны. Имрик, боясь, что кто-нибудь может погибнуть, что было бы еще более скверным предзнаменованием, прекратил пляску, и праздник угас в зловещей тишине и испуганных перешептываниях. Расстроенный эскафлок проводил фреду в ее покое. Затем, оставив ее ненадолго, он вернулся, неся серебряный чеканный пояс, к которому была прикреплена плоская, тоже серебряная фляжечка. Он вручил этот пояс Фредде с такими словами. «Пусть это будет моим даром тебе перед нашей разлукой. Мне его когда-то дал Имрик, но я хочу, чтобы ты носила его». Я надеюсь, что мы победим, но теперь после этой проклятой пляски я в этом больше не уверен. Фреда молча взяла подарок. Скафлок тихо продолжал. В этой фляжке редкое и сильное снадобье. Если удача покинет тебя и враги будут рядом, выпей его. Ты сразу станешь как мертвая и пребудешь такой несколько дней. Всякий, кто увидит тебя тогда, выбросит твое бездыханное тело. А именно так тролли всегда поступают с трупами чужаков. Зато потом, когда ты пробудишься, ты сможешь скрыться. «Зачем мне спасаться, если ты погибнешь? Уж лучше мне тогда тоже умереть». «Может и так. Но ведь тролли не убьют тебя сразу». А самоубийство тебе, как христианке, запрещено, не так ли? Не самый радостный прощальный дар, любимая. Но лучшего у меня нет. Да, вздохнула Фреда. Я возьму его, и спасибо тебе. Но ведь у нас есть друг для друга и лучшие дары. О, да! — кричал Скафлок, и счастье уже не покидало их до самой разлуки.